Тогда в один прекрасный день нашего товарища по камере уводили с вещами, и о дальнейшей судьбе его мы ничего не знали. Но бывало, что в этот же день подсудимый снова возвращался с вещами в нашу камеру. Суд либо отложил дело, либо снова отправлял его на доследование обратно. Вернувшиеся красочно рассказывали о суде, но рассказы эти выходят за пределы моей темы. Так или иначе, но факт оставался фактом – Камера наша всё редела и редела. Теперь к весне 1939 года в клубе «Культ просвета» оставалось всего 18 человек, и мы стали именовать нашу камеру клубом закоренелых преступников. В один действительно прекрасный февральский день мы получили неожиданный приказ – все с вещами. Неужели же обычный повальный обыск со всеми его ухищрениями – «Быть не может. Такой обыск бывал только в середине глубокой ночи. Нет, не обыск. Нас повели по тому же коридору и распахнули перед нами дверь одной из соседних камер. Боже, какое великолепие! Вместо деревянных нар подъемные полотняные койки на железных стержнях. Двадцать четыре койки по дореволюционной норме, по койке на каждого из нас, да еще шесть пустых коек, которые мы немедленно подняли к стене, образовав таким образом в передней части камеры зал для прогулок. Мы разместились по прежнему стажу. Мне, тюремному старожилу, досталась лучшая койка у окна с видом на Москву. Как дети радовались мы новой игрушке каждой своей койке и долго не могли нарадоваться и привыкнуть к такому великолепному обороту в нашей жизни. Впрочем, тюремные сидельцы имеют психологию детей». Пустяк их огорчает, пустяк и радует. Это еще Достоевский заметил. В остальном жизнь наша, конечно, не переменилась. Вот только культурная деятельность стала затруднительной. Осталось нас мало. Мы пересказали друг другу, кажется, все, что знали. К концу марта месяца было даже выдвинуто предложение переименовать наш клуб «Культ просвета» в клуб «Без просвета». Но предложение это было отклонено большинством голосов. и мы решили напрячь последние силы, чтобы сохранить за клубом прежнее наименование. Каждый постарался найти или припомнить новые темы. В таком трудном положении я решил подробно рассказать камере, написанный мною в голове шесть лет тому назад в одиночке петербургского ДПЗ, авантюрный роман «Жизнь полторацких», выдав его за прочитанный мною роман зарубежного издания. Роман был длинный и занял несколько вечеров – К одному из дней конца марта я довел рассказ до самой драматической точки, и камера с нетерпением ждала вечера, чтобы услышать развязку этого захватывающего дух романа. Но в этот день после обеда неожиданно отворилась дверная форточка, и дежурный по коридору выкликнул мое имя, прибавив «с вещами». Как всегда, это было сенсацией, взбудораживавшей всю камеру. «Куда везут?» Но на этот раз, пока я укладывал свои вещи, товарищи окружили меня и говорили о другом, стали просить рассказать хоть в двух словах развязку романа. Авторское самолюбие мое было приятно польщено, но досказать роман не удалось. Дежурный стоял у форточки и торопил с отправкой. Пришлось наспех попрощаться с товарищами, бросить последний взгляд на уютную камеру. Ведь вот до чего можно довести человека». и последовать за своим провожатым в неизвестность. Куда? Бог знает, но уж во всяком случае не на свободу».